Я показал ему труп Арнема фон Кольбатса. Он отсолютовал, но ну не перестал повторять, как испорченная пластинка, нарушение границы, нарушение границы. Наконец, подок не залил мотор его машины. Бакула не отступал от меня ни на шаг. Пока Куницкий занимался Фричем, стараясь привести его в чувство, хранитель все больше погружался в мрачное отчаяние. Вы должны что-нибудь сделать. Я обманул его. Нет у меня никакого вестеля. Его жена укутала отца в куртку и сказала «Он уже знает». Она посмотрела на меня с вопросом. Но в ее взгляде не было ни просьбы, ни укора, лишь спокойное ожидание того, что неизбежно должно случиться. Я ничего не мог ни для кого из них сделать. Герман Фрид начал говорить, рассказывал долго, повторяя одно и то же, теряя нить повествования, останавливаясь на полусловии, как будто забыл или, может, боялся высказаться до конца. Теперь он уже спокоен, кутается в куртку и смело, я бы даже сказал, отважно кладет ладонь на руку доктора Бакулы, посматривает на нас, словно ожидая реакции на свой фамильярный жест, который может означать и благодарность, и попытку самоутверждения. Бакула не отстраняет его руки, делает это только тогда, когда с другого конца стола доносится возглас Езус Мария. Это пани Ласок. Езус Мария Герман произносит старуха и встает. Поднимается, внимательно глядя на немца, который при звуке не то своего имени, ни то имени Божьего, втягивает голову в плечи. Пани это выходит из комнаты, пятясь задом, не сводя глаз к фрища и не переставая повторять имя Божье. Он снова тянется к руке доктора Бакулы. Куницкий стучит себя пальцем по лбу, демонстрируя тем самым свое глубокое отвращение ко всякого рода чувствительным сценам. Я знаю, он сейчас ждет только моего распоряжения и готовится к отъезду. Он уже высчитал, что если мы выедем около девяти, в седьмом часу будем в Варшаве вместе с арестованными. То есть через двенадцать часов уже сможем лечь спать. Так он сказал, громко, чтобы слышали Бакула, его жена и его тесть, которая не так давно хотела утопиться со страху. Открывается дверь и является память Ласок. Она все в том же -то черном платье с белым кружевым. Некоторое время стоит неподвижно И мы, наконец, замечаем, что у нее в руках Небольшая икона С потрескавшейся рами На нас смотрит лик кинстоховской Божьей Матери, темной, почерневший. Сейчас будет благословлять Шевчет Куницкий, трудом сдерживая смех Ласок поднимает вверх икону Совсем как крестьянка Во время крестного хода Поднимаясь торжественно, демонстративно Наше общее изумление Ее абсолютно не трогает «Герман, ты это?» и встал. Паня Лассак начинает вынимать из-за рамки иконы какие-то бумажки, обрезочки цветых, грязные, пожелтевшие. Складывает весь этот архив на стол перед немцем, который испуганно смотрит на старуху. До сих пор она всегда делала вид, что его просто не замечает. Никогда не обращалась к нему по имени, а за глаза называла «наш немец». И Герман Фрич не видит... как и не может увидеть коричневатого прямоугольного листа плотной бумаги, на котором острые угловатые буквы кажутся лишь немногим темнее фона. Слово «рекс» выведено крупно, отчетливо и не может не броситься в глаза. «Фигизмундус аугустус рекс» — только третье слово удается расшифровать, а остальное — россыпь готических букв, составляющих неразборчивый латинский текст. «Да, это как раз то, пани Ласок, говорит доктор Бакула. «А откуда оно у вас?» «Всегда там было. На этой иконе, что висела в комнате для прислуги. Наверное, было там очень давно. Икона уже висела, когда я сюда пришла. Я даже рассеродилась, когда ее здесь увидела, и подумала себе, откуда наша польская Чинстоховская Божья Матерь в этом вонютем немецком доме. Его сукрали у нас, как и многое чего еще». Бакула берет в руки икону. Осторожно кончиками пальцев пытается стереть вековой налет с изображения, но оно не становится ни светлее, ни отчетливее. Он поворачивает образ лицом к нам. Черный лик смотрит прямо на нас, а доктор Бакула внимательно вглядывается в обратную сторону полотна. Подходит к окну. Его губы беззвучно шевелятся. Он кладет икону на стол ликом вниз, берет руку пани Ласок, медленно склоняет свою красивую голову и целуют руку старой женщины. На потемневшем полотне обратной стороны образа мы можем ясно прочесть крупную надпись «Сыночку Матеушу»